«Темпоральные путешествия открыли в период распада Хаританской ересиархии», сказал Келм, обращаясь к аудитории. «С деталями вы ознакомитесь позже, а сейчас прошу поверить на слово. Это было беспокойное время, когда коммерческая и генетическая конкуренция между гигантскими синдикатами обернулась схваткой не на жизнь, а на смерть. Все рушилось, а различные правительства стали пешками в большой галактической игре». Темпоральный эффект оказался побочным продуктом исследований проблемы мгновенной пространственной транспортировки. Некоторым из вас понятно, что для ее математического описания требуется привлечение аппарата бесконечно разрывных функций. Впрочем, это относится и к путешествиям в прошлое. Основы теории вам изложат на занятиях по физике, а пока я просто скажу, что этот процесс выражается через сингулярное отображение в континууме с размерностью 4N, где N – полное число элементарных частиц во Вселенной. Разумеется, группа девяти, совершившая это открытие, отдавала себе отчет в возможностях его применения, не только коммерческих, таких как торговля, добыча сырья и прочее, которые вы легко можете додумать, но и в возможности нанести противнику внезапный смертельный удар. Теперь вы видите, что время – это не просто независимая переменная – Прошлое можно изменить, и... Вопрос. Элизабет Грей, девушка из 1972 года, которая в своем в р е м я была подающим надежды молодым физикам, подняла руку. «Слушаю вас», – вежливо сказал Келм. «Мне кажется, что вы описываете логически невозможную ситуацию. Исходя из того, что мы находимся в этом зале, я допускаю возможность путешествия во времени, но событие не может одновременно...» «Произойти и не произойти». Здесь есть внутренние противоречия. «Противоречие возникает лишь в том случае, если вы пользуетесь обычной двузначной логикой с законом исключенного третьего», – возразил Келл. «Рассмотрим такой пример. Допустим, я отправился в прошлое и помешал вашему отцу встретиться с вашей матерью. В этом случае вы бы никогда не родились». «Этот фрагмент истории Вселенной выглядел бы по-другому, причем другим он был бы всегда, хотя я и продолжал бы помнить о первичном состоянии мира». «Ну а если вы проделаете то же самое с собственными родителями?» спросила Элизабет. «Вы перестанете существовать?» «Нет, поскольку я бы принадлежал отрезку истории, предшествовавшему моему вмешательству». «Давайте применим это к вам». Если вы вернетесь, положим, в 1946 год и сумеете предотвратить брак ваших родителей в 1947 году, то вы все же останетесь существовать в этом году. Вы не исчезнете лишь потому, что именно вы явились причиной происшедших событий. Даже если вы окажетесь в 1946 году всего за одну микросекунду до того, как выстрелите в человека, который, пойди все по-другому, стал бы вашим отцом, то и тогда вы не перестанете существовать. «Но как я могу существовать, не не родившись?» – запротестовала она. «Как я могу жить, иметь воспоминания и и все остальное, даже не появившись на свет?» Келлм пожал плечами. «Что с того? Фактически вы говорите о том, что закон причинности, или, строго говоря, закон сохранения энергии, применим только к непрерывным функциям. На самом деле эти функции могут быть и разрывными». Он усмехнулся и наклонился над кафедрой. Разумеется, кое-что и в самом деле невозможно. К примеру, по чисто генетическим причинам вы не можете стать собственной матерью. Если вы вернетесь в прошлое и выйдете замуж за вашего отца, то ни одна из родившихся у вас девочек не будет вами, поскольку они будут иметь лишь половину вашего набора хромосом. Он откашлялся. Давайте больше не отвлекаться. Я излагаю только основы. Подробности вы узнаете из других курсов. Итак, продолжим. Группа девяти обнаружила, что можно вернуться в прошлое и упредить замыслы своих врагов или вообще не дать им родиться. Но тут появились Данелиане. Келм впервые оставил свой небрежный, полушутливый тон. Он выглядел как человек, оказавшийся перед лицом непознаваемого. «Данелиане – это часть будущего», – тихо сказал он. «Я имею в виду наше общее будущее». Более чем через миллион лет после моего времени. Человек превратился во что-то... Это невозможно описать. Вероятно, вы никогда не встретитесь с ними, но если все-таки встретитесь, то будете потрясены. Они не злы и не добры. Просто они за пределами нашего восприятия. Они настолько же отстоят от нас, насколько мы от тех насекомоядных, которые станут нашими предками. Встреча со всем этим лицом к лицу не сулит ничего хорошего. Данелиане вмешались, потому что под угрозой оказалось само их существование. Для них темпоральные путешествия стары как мир, причем к глупости, алчности и безумию не раз представлялась возможность проникнуть в прошлое и вывернуть историю наизнанку. Данелиане не хотели запрещать эти путешествия, ибо это одна из составных частей того комплекса явлений, который привел к появлению их самих. но были вынуждены регулировать их. Группе д е в не удалось осуществить свои планы, тогда же для поддержания порядка в этой сфере был создан патруль времени. Ваша работа будет протекать в основном в ваших собственных эпохах, если вы не получите статуса агента-оперативника. Вы будете жить, как и все, иметь семью и друзей, скрытая от других сторона вашей жизни, принесет вам удовлетворение. Она даст деньги, защиту, возможность проводить отпуск в очень интересных местах. Но главное, вы будете ощущать чрезвычайную важность вашей работы. Вы всегда должны быть готовы к вызову. Иногда вам придется помогать темпоральным путешественникам, столкнувшимся с теми или иными трудностями. Иногда выполнять особые задания, становясь на пути новоявленных конкистадоров, политических, военных или экономических. Бывает и так, что зло уже свершилось. Тогда по горячим следам патруль предпринимает контрмеры, которые должны вернуть ход истории в нужное русло. Желаю всем вам удачи!